облачных хребтов, робко, медленно, словно боясь потревожить сверкающее оцепенение земли и неба, набиравшие высоту. За исключением шхуны речная поверхность перед домом была пуста, из-за речной излучины появилась и медленно проплыла на пути к своей океанской могиле, проследовав через почетный караул застывших по обе стороны реки живых собратьев, одинокая вырванное с корнями мёртвое дерево. Сжимая лицо в ладонях, Олмейр тихо ненавидел всё вокруг. Мутную реку, линялую синеву небо, проплывающее мимо в свой первый и последний путь, чёрное бревно, зелёное море листвы, сияющее, блестящее, шевелящееся над непроницаемым лесным мраком,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 «Хорошо», — буркнул Олмейр. Он всё ещё был погружён в мысли и стоял спиной к столу, на который Али поставил зажжённую лампу. Олмейр думал, где сейчас Лингард. Вероятно, на полпути отсюда к морю, на корабле Абдулы, вернётся дня через три, а может и быстрее. А что потом? Потом Шхуне придётся покинуть реку, и они с Лингардом останутся здесь, Одни с постоянной мыслью об этом мерзавце, что живёт у них под боком. Надо же было такое придумать. Оставить его в этом месте до конца жизни. До конца жизни. Да и что это означало? Год. 10 лет. Какая нелепость. Держать его здесь 10 или даже 20 лет. Шельмец запросто мог протянуть и больше двадцати лет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 Слуга небрежно бросил стакан, ложку и вилку на грязную тарелку, поставил её прямо на блюдо с остатками еды, сунул бутылку под мышку и вышел. «Гамак приготовь!» — крикнул ему вслед Олмейр. «А да, я скоро вернусь!» — ответил Али с порога обиженным голосом, бросив взгляд через плечо. «Как можно одновременно убирать со стола и готовить гамак?»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 Олмейер долго стоял, глядя прямо перед собой, словно следя за выражённым взглядом, как приходят в равновесие, чуть подрагивая чаши весов. Слева от него, в белёной стене дома, служившей задником веранды, находилась закрытая дверь. Чёрные буквы сообщали, что она ведёт в контору компании Лингард и Ко. Лингард обустроил контору, когда, не жалея средств на роскошь, обставлял дом для приемной дочери и ее мужа. В кабинете стояли письменный стол, вращающиеся кресло книжные полки, сейф. Все это было куплено в угоду Олмейеру, считавшему наличие таких атрибутов необходимым условием успешной торговли. Подняв зятя на смех, Лингард, тем не менее, тщательно исполнил все его пожелания. Капитан был рад угодить своему протеже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 в обмен на эту награду и на великое богатство, которое, несомненно, должно было явиться как следствие аккуратного бухучёта. Очень быстро выяснилось, что торговые операции в Самбире сильно отличались от воображаемого идеала. Перо, чернила и бумага не помогали управлять Паталоло, сдерживать старого Сахамина или обуздывать дихие выходки Бахасуна. На чистых страницах бухгалтерских книг не нашлось места волшебству и постепенно Улмеер растерял прежнее мнение в пользу более здравой оценки положения. конторский кабинет превратился в покинутый храм ижившего себя культа. Поначалу аллмеер находил в нем убежище, когда у жены случались рецидивы первобытной дикости, но когда их ребенок научился говорить и привык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 Внезапная и непроницаемая она заполняла, как паводок, всё окружающее пространство. Ночь была прохладна, милосердна и слепа. Ничего не видела и не слышала, кроме капризного хныканья ребёнка, скрипа кровати и тяжких вздохов, ворочавшейся Джоанны, которая не могла уснуть из-за чувства раскаяния за своё дурное поведение, думая о сноровистом, сильном,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 Жена Вильямса периодически донимала Олмейра слезливыми обвинениями и безумными мольбами, допытывалась, куда пропал её муж, когда он вернётся, и заканчивала каждую такую сцену отчаянными, бессвязными упрёками в собственный адрес, которые представлялись Олмейру лишёнными всякого смысла.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 — сказал Олмейер в пустой веранде. Он немного поёрзал на месте, задумчиво почесал нос и предался мимолётной фантазии, представив, как плывёт, пригнувшись в большой лодке в пятидесяти ярдах от места причаливания перед домом Вильямса. На дне лодки ружьё, оно заряжено. Один из грибцов окликает Вильямса, тот отзывается из кустов. Этот гад, конечно, осторожничает. Гребец зовёт его к месту высадки, чтобы передать важное сообщение. «От Раджилаута!» — добавляет гребец из подплывающей к берегу лодки. Уильямс конечно, выходит, куда он денется. Улмейер вообразил, как в нужный момент выскочит из лодки, прицелится, нажмёт на спуск, как Вильямс опрокинется упадёт головой прямо в воду. «Получи, свинья!» Олмейр буквально почувствовал отдачу выстрела и задрожал от возбуждения с макушки до пят. «Как это просто!» «Но этот Лейенгард...» Олмейр вздохнул, покачал головой. «Нет, не пойдёт». «А жаль, но и оставлять его здесь нельзя. Что если Вильямса снова захватят арабы?»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 Нацепив угодливую улыбку, Олмейер, прислушиваясь, подумал. «Она здесь. Что она там делает? Плачет?» Совсем тронулась умом. Ревёт день и ночь с того момента, как я, из по заданию Лингарда начал готовить её к известию о гибели мужа. «Интересно, что у неё сейчас на уме? Заставлять меня из жалости к ней придумывать никчёмные истории, как это в духе отца? Из жалости!» из чёртовой жалости. Да что она там, оглохла, что ли?» Он постучал ещё раз и дружеским тоном, улыбаясь в закрытую дверь, сказал, «Это я, миссис Уильямс, Мне нужно с вами поговорить. У меня есть важные новости». «Какие?» «Важные?» — с нажимом повторил Олмейер. «О вашем муже».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 Джоанна издала неотчётливый звук, напоминающий далёкий, слабый, едва слышный крик человека перед лицом смертельной угрозы, после чего слёзы продолжали бежать ручьём, но уже в полной тишине. — Вы должны понять, я всё это рассказал вам лишь потому, что я ваш друг, настоящий друг, — произнёс Улмейер, осмотрев её с видимым.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 «Подумайте о муже, о вашем бедном муже, представьте себя, как он будет счастлив, вы в прямом смысле спасёте ему жизнь, подумайте о нём!» Джоанна перестала раскачиваться, втянула голову в плечи и обхватила себя руками. Она в диком отчаянии смотрела на Олмейра, неудержимо стуча зубами, и этот лихорадочный стук был отчетливо слышен в полной тишине.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 отчаянным криком. Призыв к небесам вряд ли мог прозвучать с большим надрывом, болью и ужасом, даже если бы с неё живьём сдирали кожу. «Тсссс!» — прошипел Олмейр, вскочив с места. «Вы всех разбудите своими воплями!» Джоанна продолжала вскрипывать, теперь беззвучно.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 — сказал он сделанным колким спокойствием. — Они у вас с собой или у кого-то ещё? Джоанна с трудом подняла опухшие веки, скривила рот с грустным выражением на испачканном заплаканном лице и обречённо пробормотала. Часть денег взял Леонард, он собирался жениться, и дядя Антонио сел на пороге ни за что не хотел уходить. И о Агастина такая бедная и детей у нее очень много все маленькие и луис механик он ни разу не сказал плохого слова о моего мужа, а еще наша кузина мария пришла начала кричать у меня голова разболелась, а о сердцеей вовсе нечего говорить потом пришли кузен сальватор и старый дэниеэл до соуу за которойолмир слушал ее рассказ с нарастающим бешенством и думал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 А ещё передайте от меня, что мы ещё однажды встретимся, что я не смогу спокойно умереть, не повидавшись с ним ещё раз. Всего один раз. Я ведь его люблю, вы же знаете, я это доказал. Всё это дело подвергает меня страшному риску». Джоанна схватила ладонь мнимого благодетеля и, прежде чем он успел опомниться, прижала её к губам. «Миссис Вильямс, не надо, что вы!»